Не помогал понаехавшей с транспортировкой инкассатора Леши. Дело в том, что согласно внутренней инструкции банка, водитель должен был неотлучно находиться в автомобиле в избежании. В избежании чего? Не знал никто. В избежании и все тут. И Шурик неукоснительно выполнял инструкцию.